Глава шестая Проводив взглядом уходящих, президент откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы рук на затылке. Теперь можно и подумать, не торопясь. Обстановка действительно складывалась непросто: Да, зловещий утюг пошел на дно. Победа, несомненно. Хоть не первого, что уже само по себе неплохо, но и не из разряда тех, которыми можно гордиться. Нет, гордиться-то, в принципе, можно, но не стоит. Ибо факт победы целой страны над одиночным противником — это, знаете ли, не очень-то почетно. И плевать, что ранее этого противника не смог утопить никто. Те же Штаты, если бы напряглись изо всех сил, вполне могли устроить наковальне маленький армагедец. Они этого не сделали. Почему? Стерпеть столь явный плевок в лицо, уничтожение их крейсера — не в привычках США однозначно. Да, по утюгу отстрелялись их батареи. Да, погибло более сотни военнослужащих американской армии. Личный состав батарей. В никуда шарахнули около полусотни ракет. И все? Копейки. Этим, однако, все и ограничилось. Турки. Тут все еще более запутано. Босфор и Дарданеллы объект прошел практически неповрежденным и без задержек, что само по себе интересно. Лоцман был. Фарватер успели изучить. Как и когда? Кто помог? Нет ответа. Портовые сооружения Турции утюг не обстреливал, вёл огонь только по батареям. Кстати, примечательно, что именно в Турции были впервые атакованы выдвигавшиеся на позиции артбатареи. Виновников, кстати говоря, так до сих пор и не нашли. А вот чисто турецкие береговые батареи, между прочим, огня по гостю вообще не вели и, разумеется, остались неповрежденными. Ни один снаряд в их окрестностях так и не упал. Огребли только американцы. Поти. Тут всем на орехи прилетело. У грузин вообще чуть не полгорода раскатало. И вот тут уже помогальников на земле не нашлось. Хотя, если учесть внезапно возросшую результативность стрельбы на ковальне, когда 200 миллиметровки вели огонь по батареям на закрытой позиции, без дружеских подсказок, надо думать, не обошлось. Севастополь. Ну, тут-то все понятно без слов. Один только удар националистов по башенной батарее говорил сам за себя. Все тут было. Загодя отмобилизованные боевики, завезённое заранее оружие и собранные в гаражах шушпанцеры. Все. А ведь бронекамаз за день не сделать. И за два. Пара недель как минимум. Всех этих боевиков надо кормить, поить, расселять, добывать средства передвижения. Это не один десяток тысяч долларов. И соответствующая инфраструктура тоже не на пустом месте появляется. по щучьему веление. Длительная подготовка, что не каждой стране под силу. Даже если учесть, что какая-то часть этого и имелась раньше, то только для того, чтобы все это хозяйство попросту перекупить, суммы нужны и вовсе офигенные. У кого это столько свободных денег отыскалось? Собственный печатный станок соорудили? Не смешно. Совсем не смешно. Так напрягаться, чтобы просто плюнуть соседу в суп? Бессмысленно. Была причина. И причина серьезная, стоявшая всех затраченных усилий. А что могло стать таковой причиной? Какой кусочек сыра пахнет настолько привлекательно? Итак. Дано. Сильный и жестокий гость неведом откуда. Раз уж артиллерия на наковальни уничтожала всех, кто только дерзнул встать у него на пути, можно сделать вывод, что и там, откуда появился этот корабль, будем пока называть его именно так, нравы соответствующие. То есть никакой милости к падшим там даже в принципе не имеется. И ожидать от них милосердия и добропорядочности как-то вот не приходится. Однако какие-то общие интересы все же обнаружились. У кого? В то, что те, кто договорился с наковальней, не понимают последствий такового договора, президент не верил ни единой минуты. Понимают и хотят именно этого. Почему? Да потому что их эти самые последствия вполне устраивают. Зловещий утюг проехался по Грузии. Не особо сильно. Батуми он отчего-то пропустил. От чего? Что известно про этот порт? Он грузовой, прежде всего. Судремонтные его возможности весьма невелики, а уж построить там чего-нибудь, кроме небольшого катера, весьма проблематично. А гость тщательно уничтожал именно судостроительные объекты. Тогда отчего он пропустил Новороссийск? Там судостроительные мощности имеются, Да и как порт. А вот как порт он совсем не интересен. Стоянка там не слишком удобная, пресловутый бора, пока никто не отменял. То есть, как место базирования, он привлекателен. Крым. Да, полуостров с этой точки зрения сулит выгод значительно больше. И Севастополь как порт куда как выгоднее и привлекательнее Новороссийска. Но не собирался же утюг в одиночку захватить весь город. Во-первых, не в одиночку. Силы на берегу имелись. Да, для захвата их было недостаточно, но вот для помощи в уничтожении обороны могло хватить. Если бы замолчала башенная батарея. Если бы ее артиллеристы не нашли способ пробить защиту Ковальне, Героя эти офицеры заслужили однозначно. А ведь Хамраев, откровенно говоря, имел все причины послать визитеров из Министерства обороны по известному адресу. Возраст. Даже в случае войны он был непризывным. Ведь и пенсия у отставного артиллериста была, скажем так, не слишком привлекательной. Но не отказался же. Надо будет напомнить министру обороны, чтобы помогли семье подполковника. И второй его товарищ тоже оказался на своем месте в нужное время. Офицеры. Настоящие. А не паркетные шеркуны из Арбатского военного округа. Да хоть тот же капитан. Смог ведь он сохранить боеспособность батареи в таких, прямо скажем, свинских условиях. Не факт, что все оставшиеся пушки смогли бы пустить зловещий утюг на дно. Уж дров-то он во всех случаях там столько бы наломать сумел. Севастополь. Почему он? Да, порт. Да, судостроительные заводы и удобное местоположение. Что еще? Есть ведь что-то еще, что я пока не разглядел. Глава государства открыл бутылку минеральной воды и налил себе полный стакан. Выпил, смягчая сухость во рту. «Что? Что еще?» Телефонная трубка отозвалась мелодичным гудком. «Мне нужны сведения о том, кто и когда поднимал вопрос об изготовлении крупнокалиберной ствольной артиллерии за последние два года. Нет, география может быть весьма обширной, не обязательно в Европе». Следующий звонок. «Какое из государств в последнее время проявляло интерес к постройке военных кораблей со ствольной артиллерией крупного калибра? Да, в том числе и небольшие. Заказ мог быть сделан и через посредников, учтите это. Следующий абонент. В каком состоянии сейчас находятся оставшиеся американские линкоры? Все, в том числе превращенные в музеи. Вот так. Кое-что уже начинало вырисовываться, но глава государства не спешил. Вот получим ответы на эти вопросы. Тогда и посмотрим.